32. Цена свободы. У меня просто челюсть упала от такой шокирующей новости. Планетарный щит, даже если удастся ввести в срок все 12 дорогостоящих и крайне сложных в сборке генераторов, всё равно не спасёт Землю от вторжения космических захватчиков. Выходит, все мои старания напрасны? У меня просто руки опустились. А тут еще Герд Коста-Дыхш решил добить меня следующим признанием. И, кстати, мог бы и не приставать ко мне с этим вопросом. Твой бывший начальник, Герд Иван Лазовский, давно в курсе всего происходящего на Земле, еще со времен нашего с ним совместного полета на планету Шихарса. Иван полностью поддерживает мою работу и делает все от него зависящее, чтобы сохранить Землю в сфере влияния Гекхо. Или хотя бы максимально мягко, без кровавой бойни, передать ее новым владельцам. У наместника затренькал коммуникатор. Герт Коста-Дыхш прослушал пришедшее сообщение и прокомментировал. «Нас уже хватились, пора возвращаться к гостям. Что же до твоего основного вопроса?» Дипломат Гекхо помолчал и задумчиво почесал нос. «Знаю, друг Камар, ты имеешь выход на королевскую династию Трилов, а кроме того общаешься со сварами Лейфатов и Мейлонцами». Что же, можешь им передать неофициально, что стоимость прав на твою родную планету в таком неопределённом состоянии составляет 1 млрд 320 млн кристаллов. Найдёшь покупателей, геккос с радостью избавится от ставшего обузы чемодана без ручки. Мы передадим все транспортные порталы новым хозяевам и даже поможем с объяснениями, как вывести две планеты в противофазу в момент синхронизации пространства. хотя для наступления именно такого события твой или любой другой альянс, объединяющий фракции двух альтернативных вариантов земли, должен контролировать более 50% игровых нот. В противном случае останется только один из миров, более представленный в игре и искажающий реальность. И ещё. Наместник резко остановился и обернулся ко мне. Даже передача прав не отменяет военный призыв. «Кунг Вайт Шишиш никак не связан с торгом за землю, он военный лидер и вообще не в курсе всех этих закулисных переговоров. Так что обещанный ему кронг, давая шпиром 50 тысяч бойцов, третий ударный флот в любом случае должен получить. Это принципиально важно для успешного ведения войны». Я кивнул, показывая собеседнику, что понял. Наместник облегченно выдохнул. По-видимому, моя сговорчивость в этом вопросе его обрадовала и даже удивила. А потому же, такой готовый сотрудничать, я заслужил очередную порцию информации. Друг Камар, открою небольшой секрет. Возможно, он поможет человечеству в войне со сворой Милифатов. Армию людей, командующей третьим ударным флотом, планируют отправить на Унтау. Видя, что мне это название ничего не говорит, наместник подробно объяснил. Комета Унтау важнейший центр паломничества милифатских религиозных лидеров. Перед церемонией получения высокого сана все их проповедники и теологи обязаны пройти обряд очищения в этом святом для мелиефатов месте. Вроде как эта крупная ледяная комета считается местом зарождения жизни во вселенной, хотя точно не знаю. Я плохо знаком с религией мелиефатов. В любом случае для мелиефатов он тао, это как для твоей цивилизации Иерусалим и Мекка или Паленту для могократический мира. Имея лонцы так легко вышли из войны внималой степени потому, что внезапным наскоком захватили эту святыню противника и угрожали взорвать. А потому идея повторить атаку святыни врага, конечно же, напрашивается. Вот только дипломат тяжело вздохнул. Свора быстро учится на своих ошибках и наверняка готова к такому развитию ситуации. Подозреваю, что на Унтао войск милифатов собрано больше, чем где бы то ни было. И армии Земли придется очень непросто. Но в любом случае, вы свяжете боем крупные силы с ворами Лейфатов. Что позволит Гекхо провести контратаки по другим направлениям. И я даже не требую хранить в тайне эту информацию. Наоборот, рассказывай всем о скорой атаке Унтау. Пусть эта новость распространится и дойдет до шпионов с воры. Чем большие силы Мелейфаты стянут на Унтау, тем успешнее будут действия третьего ударного флота. Жесть. Людей отправляют на убой, чтобы отвлечь противника. В любом случае я поблагодарил наместника за важную информацию, и мы продолжили путь в сторону сверкающего огнями шумного праздника. И уже выходили из парка, когда Герт Костадыгш вдруг сообщил: Кстати, друг Комар, тебе это может быть интересно. Земная коалиция торгового эмбарго против которой ты ввёл, успела наладить торговые и политические контакты с эститами. Эститы — вассалы моей расы, у них пара звёздных систем в паре дней полёта от Земли и достаточно серьёзный космический флот. И земная коалиция ведёт, точнее вела до того, как ты обрезал им связь с космопортом, переговоры о военном союзе и помощи Земле. Причём представители людей наивно полагали, что ведут свои дела незаметно за спиной у Гекхо. Хотя на самом деле эститы — наши верные вассалы, и сразу же сообщили с Узереном о весьма неоднозначных контактах. Но в целом идея привести флот иститов в солнечную систему ко дню снятия безопасности твоей планеты весьма разумна. Мой тебе дружеский совет. Подхватите эти переговоры. У тебя должно лучше получиться, чем у мало что смыслящих в космической политике и не имеющих должного авторитета лидеров земной коалиции. Мы вышли к остальным гостям. Праздник продолжился. Вот только у меня мысли теперь были заняты совершенно другим, и должного радостного настроения не было. «Эститы, комета Унтау, стоимость земли». Снова и снова прокручивал я в голове разговор с Герд Коста Дыхшим. Понятно, что армию земли посылали на убой. Гекху этого даже не скрывали. Но какова теперь моя задача? Послушно привести доверившихся мне людей на бойни и выступить в роли козла-провокатора, ведущего за собой овец на мясо комбинат? Тут, конечно, виртуальная игра, и окончательная смерть нам не грозила. Но всё равно обидно будет выступить лишь в роли живых мишеней для защитников Кометы Унтау. Использовать оставшиеся дни для лучшей подготовки, чтобы изначально обречённая армия продержалась чуть дольше, или наоборот, плюнуть на подготовку, закупка дорогостоящей экипировки и побыстрее закончиться все эти неприятные процедуры. Быстрее умрём, быстрее возродимся на земле. А может, я даже испугался такой мысли притащить на святыню Милейфата в самый мощный из зарядов? которые только смогу найти в свободной продаже или даже воспользоваться свежим знакомством с торговцем оружием из клана Тарлайны и закупить недоступные обычным смертным мощнейшие термоядерные или антигравитационные фугасы. И по прибытию на комету, прорвавшейся любой ценой к поверхности, поставить защитникам жёсткий ультиматум, угрожая взорвать их космическую святыню к чёртовой матери. Раздавшийся особо сильный шум и возбуждённые крики привлекли моё внимание. Я обернулся. На импровизированную сцену вышла та самая глава клана Тарлайна, которая при первом знакомстве едва не задушила меня в объятиях. Её речь, в отличие от предыдущих выступающих, была совсем короткой. Глава клана сообщила, что родственники невесты посовещались и скинулись на новенький, только что со стапелей, торговый звездолёт Китувару. Подарок для Улина Тара уже прибыл и находится на местном космодроме. Я удивлённо встрепенулся. Так вот что за звездолёт садился на моих глазах 6 часов назад. Я ещё предположил тогда, что привезли какой-то особо громоздкий подарок для новобрачных, но то, что сам огромный и шумный китувару является подарком для моей знакомой Олинетар, я даже и помыслить не мог. Это же 45, а то и все 50 миллионов кристаллов. Приятно было осознавать, что мою компаньёнку родственники наконец-то оценили по достоинству. С другой же стороны, Я тяжело вздохнул от набежавших следом невеселых мыслей. Получив звездолет своей мечты, моя подруга Улинетар начнет самостоятельную деятельность, став свободным капитаном. С ее знаниями и накопленным опытом все у Улинетар должно получиться. Я же лишусь верной подруги и опытного торговца. А еще, если подумать, вслед за герту Линетар уйдут ее друзья, братья-близнецы, ваши и баша туших. Да и Аван той тоже. Не знаю, до каких предположений я бы дошел, На тут ко мне подошла сама Улина в компании незнакомых мне, нарядно одетых и изрядно подвыпивших девушек Гекко. Сама невеста уже сменила странную конструкцию из огоньков и проволочек на ярко-зелёное воздушное платье, прекрасно сочетающееся с её золотом на шерсти. Поздравляю, я нацепил на лицо весёлую улыбку. И по поводу свадьбы, и по поводу собственного звездолёта, сбылась твоя мечта, Улина? Да, крайне неожиданно было и очень приятно, не скрою. довольно заурчала моя подруга Впрочем, родственники в своём репертуаре. Ещё совсем недавно на перебой высказывали мне упрёки за то, что бросила героя войны, аристократа у растухша и погналась за миражом, за то, что следую хвостиком за человеком-авантюристом, у которого даже торгового звездолёта нет. И сейчас таким подарком откровенно намекают, что поиграла в пиратку и хватит. Займись нормальной торговлей, как и все остальные торлайны. Совсем не интересуюсь, чего же я сама хочу. И чего же ты хочешь, Улина? Женщина-гекко -хо снова довольно заурчала и, обернувшись, указала на меня своим спутницам. Вот про это я вам и говорила. В этом заключается основное отличие моего капитана от их всех. Комара интересуют мои желания, мои стремления, а родственники наоборот заставляют меня делать то, что нужно им самим. А желаю я продолжить приключения в отряде Комара. Что-то мне подсказывает, что интересных событий и возможностей заработать драгоценные кристаллы и дальше будет в избытке, а подаренный звездолёт? Вленотар на секунду задумалась, а потом неожиданно предложила: "Кун Камар, а зафрахтуй мой новый звездолёт. Всяко быстрее и выгоднее для тебя будет возить запчасти к генераторам силового поля на Китувару, чем на маленьких челноках Шиамиру. Такой грузовоз за один-два рейса всё оборудование перевезёт, причём сможет сесть прямо в нужной точке планеты". Не придётся из космопорта затем контейнеры паромами возить. Нужно будет лишь минимально подготовить и выровнять площадку для посадки ки-товару, и всё, выгружай и строй. И родственники мои будут довольны, что их подарок используется. Да и что я за ум взялась, и ты много миллионов сэкономишь на доставке. Я знал, что Улинетар не станет заламывать для меня цену, и предложение действительно выгодное, поскольку позволит существенно сократить издержки. И с семидесяти пяти миллионов цены каждого генератора планетарного щита, минимум 30 миллионов составляла стоимость перевозки с Касти-Ут-3 и других космических станций до космопорта Земли, а затем оплата транспортировки грузовыми паромами. Вместо ответа я подошёл к громадной махнатой женщине, возвышающейся надо мной на две головы, и горячо обнял её. Улинея, ты просто чудо. Я знаю, Заметно смущаясь, ответила моя по-прежнему компаньонка и член отряда Комара. «И раз уж я вся такая замечательная, и мы договорились о фрахте Китувару, окажи мне, пожалуйста, одну личную услугу. Девчонки, отойдите ненадолго. Мне нужно пошептаться со своим деловым компаньоном». Улине подождала, пока все ее подруги отойдут, и продолжила в полголоса. «Комар, ты наверняка помнишь моего несостоявшегося жениха у Растухша, того склочного капитана Шиамиру». Так вот, он прилетел на землю и приперся незваным на мою свадьбу. Гертруа Стукс, хоть и герой войны с синей наградной лентой, но охрана его сюда на территорию дворца наместника не пустила. Я настояла на этом. Слишком уж хорошо знаю его мерзкий характер. Он пришёл скандалить и портить мне праздник. Сейчас этот пьющий в усмерть аристократ сидит за воротами, задирает проходящих гостей и требует разговора со мной. А мне меньше всего на свете в день свадьбы хочется общаться с этим неудачником. трепать себе нервы и в очередной раз выслушивать его нытье. Сделай так, чтобы он ушел и не позорил меня перед гостями. Псионикой или уговорами, или просто дай ему в морду. Но я не желаю его тут видеть. К сожалению, никого из Гэгхо не могу попросить об этой деликатной услуге. Гертура Стухш уважаемый статусный игрок, а главный обладатель высшей награды моей расы. Полученный из лап самого правителя Кронг Довая Шпира. Ты же не Гэгхо и можешь сослаться, что он не знал. Короче, кунг-камар. Если его физиономия пострадает, я горевать не буду. С превеликим удовольствием, Улины. У меня самого давно накопились вопросы к этому аристократу, всё никак времени не было их задать. Своего бывшего капитана Урастухша я обнаружил именно там, где и говорила Улина, сидящим прямо за воротами на грязной и мокрой после недавно прошедшего дождя земле. Сильно нетрезвый Гекко В одной лапе держал почотую бутылку, произведённую по изконным рецептам и технологиям, в другой помятый и обтрепавшийся букет каких-то необычных бело-оранжевых цветов, похожих даже неземного происхождения. Две пустые бутылки из-под водки валялись у моего бывшего капитана под ногами, а одежда у аристократа была, я даже ужаснулся, но ещё не совсем трепё. И даже по покрою угадывался комбинезон космолётчика. Вот только даже сверхпрочные нити и устойчивая краска не выдержали какого-то агрессивного воздействия. В бочку с растворителем урастух шпал, что ли, или в реакторном отсеке добирался до земли. Приличные игроки постеснялись бы надевать такие расползающиеся буквально на глазах лохмотья, и поверх этого рванья бледно-синяя, поллинявшая и заляпанная какими-то тёмными пятнами лента, при внимательном рассмотрении, на которой можно было разобрать Вышитые из речения военных лидеров древности расы Гекхо. Видимо, та самая почетная награда, полученная из лап правителя расы Гекхо. Жесть, конечно. А еще меня смутил низкий уровень у Растухша. Всего лишь 74-й. Признаться, я точно не помнил, какого уровня был этот капитан-неудачник, когда я впервые встретил его в космопорте Земли. То ли 50-го, то ли 60-го. Мне, изыскателю 19-го уровня, этот Гекхо тогда казался огромным и грозным. Но получается, что почти за 3 месяца игры он набрал хорошо если 2 десятка уровней, и мой персонаж его давным-давно перерос. Признаться, я шёл сюда с твёрдым намерением исполнить просьбу Лине и прогнать, возможно, даже силой, пристающего к моей подруге бывшего ухажёра. Вот только вид опустившегося и вызывающего лишь жалость Герту Ростукша меня шокировал. Вся злость куда-то испарилась. Я остановился в паре шагов от старого знакомого. и поздоровался по всем правилам приличия. «Кен-то духу Герту растухшь?» «А, комар!» Поднял на меня пухшие от пьянства и недосыпа глаза аристократ 74-го уровня. «Тебя, выходит, пропустили за ворота, и даже красная лента, значит, сама Улине пропуск выдала. А меня, видишь ли, она не хочет пускать, сука!» «А я вот прилетел!» Узнал о свадьбе и через половину галактики примчался, между прочим. Спешил, как только мог, все последние деньги на эту поездку потратил и сижу как чужой под дождём. Что с тобой случилось, капитан? Прервал я вопросом его поток нытья. Что случилось? Голос собеседника стал ядовито злобным. А случилось со мной то, что жизнь несправедлива. За один и тот же подвиг кому-то достаётся боевая звезда лёт со всем экипажем, а кому-то? Пьянчушка прервался на полуслове. и неистово вцепился испачканными в земле пальцами в синюю ленту, дёргая ценную награду и оставляя на ней новые грязные пятна. «Всего лишь вот эта глупая перевесь. А должно было быть наоборот. Это ведь я потерял свой звездолёт в той самоубийственной атаке на Урса-22, а не ты. И я должен был получить фрегат в качестве компенсации, а не ты». Под конец своей речи Урастухш уже выл в голос, жалуясь на несправедливость судьбы. Вот только меня его стена не о волновали мало. Я и тогда, и сейчас считал, что после проявленных у Растукшин в системе Урса 2.2 малодушие и патологической жадности Е2, не повлёкших за собой срыв всей боевой операции третьего ударного флота Гекко, капитана следовало отдать под трибунал, а не незаслуженно делать из него героя и вручать высшую награду Растукши Гекко. Тем более, что эта награда Урастукш всё равно не ценил. А потому, пропустив мимо ушей все жалостливые стенания собеседника, я поинтересовался: "Насколько помню, для тебя Шамиру был всего лишь способом проявить себя, чтобы родственники доверили тебе во владение какое-то поместье. Разве не так?" "Поместье? Как же!" сидящий на земле гекко обрезгливо сплюнул. Громко звучит на словах, а на деле десяток пришедших в упадок ферм по разведению моллюсков и полсотни ленивых обормотов, только и думающих, как бы обокрасть хозяина. Да и опять же, на восстановление хозяйства нужны деньги. Только вот откуда их было взять? Я в тот же день за бесценок продал доставшееся мне поместье соседу, улетев снова пытаться счастье в космосе. Вот только Герту Растух ш не договорил и совсем по-человечески из досады махнул рукой. Видимо, вторая попытка проявить себя оказалась ещё менее удачной, чем первая. Я же, терпеливо выслушав историю капитана, задал давно интересовавший меня вопрос. Я вот всё думаю, Кто из Гекхо мог ненавидеть меня? Мало кому тогда вообще известного игрока настолько сильно, что заложил или приказал кому-то другому заложить мины на моём только-только полученном фрегате. И на ум мне приходит только одна кандидатура. Я даже не успел договорить, как собеседник уже поспешил откровенно сознаться. Ну да, это я попросил хорошего знакомого из числа военных ремонтников установить мины. Обещал хорошо заплатить ему. потому как было несправедливо тот милиэфадский фрегат должен был достаться мне хотя тут не только в звездолёте дело если бы счастливчик комар потерял корабль моя бывшая подруга уленатар вернулась бы обратно ко мне в экипаж и сейчас на этой свадьбе гекко указал на ворота и резиденцию наместника я был бы женихом у улены а ванта серебристая громадина китувару что красуется сейчас на космодроме принадлежала бы тоже мне Это ты, комар, своими коварными речами ввёл тогда мою Линетар. Ты во всём виноват. Навык ощущения опасности повышен до 102 уровня. О, как признаться, не ожидал от ещё мгновение назад сидевшего на пятой точке и истерящего пьяного игрока, что спустя полсекунды он уже будет стоять рядом, возвышаясь надо мной минимум на метр. И что за этот краткий миг на лапе громадного агрессивно настроенного гекко появится шипастый кастет. И Так вот, как работает новое улучшение моего бронекостюма слышащего. Не знаю, сумел бы среагировать без этих высоких технологий реликтов, но обрушивающееся мне сверху прямо в темя громадный кулак резко остановился, не долетев буквально нескольких сантиметров до моей головы. Похоже, хоть и с меньшей эффективностью из-за неполного соответствия требуемым характеристикам, но модификация доспехов всё же сработала. Я хоть и удивился, но успел наклониться назад, пропуская смерть перед собой. А затем повторил такой трюк ещё дважды, выясняя все тонкости работы тахионового искажателя. Круто! Я прямо как Нео в Матрице. Чуть меньше секунды дополнительного времени не так уж много, но и этой форы мне хватало, чтобы ощущать себя неуязвимым в стычке с урастукшим и уходить от всех его ударов. Кстати, он первым напал на меня. Это смогут подтвердить вон те вышедшие из ворот охранники. Так что церемониться с со сорвавшимся с катушек пьяницей не необходимости никакой больше не было. У тебя где точка респауна? Ровным голосом поинтересовался я у бестолково машущего руками перед моим лицом громилы Гекхо. Ответа не последовало. На меня обрушилась лишь новая порция ругани и несколько новых ударов. Но мне не нужно было ничего слышать. Из мыслей соперника я и так уже считал информацию, что точка возрождения установлена в системе Каузила, в имении родного брата. Раз так, у Растухс возродиться на далёкой планете в пяти днях полёта от Земли. А значит, не припрётся сюда на свадьбу снова, и не станет своим присутствием смущать новобрачных и гостей свадьбы. Я достал анигилятор и выстрелил прямо в голову этому капитану неудачнику и испортил ему физиономию, как и обещал своей подруге. Навык кружья повышен до 67-го уровня. Навык меткости повышен до 54-го уровня. Получен 107-й уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 6 очков. Многие аристократы подломились. Обезглавленное тело грузно рухнуло прямо в придорожную лужу. Грязные брызги полетели на меня и замерли в воздухе множеством капель. Уже полной секунды задержки времени мне вполне хватило, чтобы отпрыгнуть. Мне реально круто. Теперь ты Хённый искажатель заработал на полную мощность, и я ощущал себя просто супергероем. Похоже, теперь я готов к встрече с Фокси. Даже не знаю, что может предпринять Морф, чтобы задеть меня. Я наклонился над трупом, мне показалось неправильным и даже кощунственным, что высшая награда расы Гекхо находится в таком непрезентабельном виде и к тому же лежит в грязной луже, но моя рука прошла насквозь. Ясно, не маленький, в трофее синяя лента не выпала. Зато в лут выпал помятый букет с уже даже слегка обсыпающимися бело-оранжевыми лепестками. Я поднял его, осмотрел скептически и подошел к охране дворца, вышедший из ворот во время моей с урастухшим ссоры. Незваный гость наспокинул и больше никовой из гостей не потревожит. Напоследок бывший холожёр хотел передать невесте этот скромный букет, так что, наверное, стоит всё же вручить его. Я скептически посмотрел на подарок и попытался сложить цветы поаккуратнее, но придать букету более презентабельный вид не получилось. На мои манипуляции цветы ответили лишь обильно обсыпающимися лепестками. Навык ощущения опасности повышен до 1/3 уровня. Что-то с этим букетом было не так. Похоже, вовсе не сентиментальность и запоздалые чувства двигали урастухшим, когда он упорно желал встретиться со своей бывшей подругой. Возможно, эти цветы означали для Гекко что-то обидное, и я мог серьёзно поссориться с гостями и молодожёнами. Я резко передумал передавать букет новобрачной и зашвырнул его подальше в кусты. Нет, не стоит это вручать. В таком виде это будет уже не подарком, а символом увядших чувств, только расстроить невесту. Объяснил я свой поступок охранникам. Я отказался от предложенного мне катера до космодрома и зашагал по дороге. Мне хотелось пройтись пешком, чтобы в вечерней тишине обдумать все последние новости, а заодно и выветрить из головы внезапно подкатившие головокружение и дурноту. Видимо, как ни старался ограничивать себя, перебрал таки с хмельными напитками на свадьбе лучшей подруги.